Глава двадцать четвертая. Морозов. Я не спал. Черт, я вообще не мог сомкнуть глаз с того момента, как этот Серега ввалился в деревню, как чума. Его наглая ухмылка, его манера хлопать Алену по плечу, будто она его собственность, его пустой треп про московские тусовки, все это било по нервам, как нож в старые раны. Лежал в кровати, глядя в потолок, и шестое чувство, выкованное годами службы, кричало — «Этот парень — ходячая катастрофа. Он притащит с собой беду, и она ударит по Алене. Моей Алене. Моей чертовой принцессе, которая, сама того не зная, пробудила во мне то, что я считал давно мертвым». Стиснул зубы, чувствуя, как ярость кипит в груди, и понял. «Спать не буду. Надо проверить, все ли тихо». Рассвет еще не наступил. Небо было серым. Туман стелился над рекой, как в киношном триллере. Накинул рыбацкий бушлат, сунул нож в ножны на голени, рефлекс от которого не избавишься, и двинулся к магазину, где обычно ошивались местные. Хотел убедиться, что этот московский клоун не притащил за собой какой-нибудь бардак, и чутье меня не подвело. Еще не дойдя до деревенского магазина, услышал гул мотора. Черный внедорожник с московскими номерами стоял у крыльца с включенными яркими фарами, а рядом трое гостей. Лысый в спортивке размахивал руками, как на базаре. Второй, с татухой на шее, которую было видно издалека даже по цветам тусклого фонаря, курил, щурясь. А третий, в кожанке, что-то выпытывал у здоровяка, того самого, которого я недавно чуть не уложил поленом, спасая Алену. Здоровяк был пьян и трепался, как сорока. «Да, этот ваш Серега у Зинкиной внучки тусит», — бубнил он, размахивая бутылкой. «Вчера прикатил, в курятнике спит. Ха. А вы чего, кореша его?» Как же в деревне быстро расходятся слухи. Лысый переглянулся статуированным, и я почувствовал, как кровь стынет в венах. «Эти ребята не кореша, они волки, а их добыча Серега. А значит, Алена в опасности». Черт, я знал, что этот урод все испортит. Реже сели в машину, резко вывернули в нужном направлении. Я рванул к дому бабы Зины, на ходу доставая нож. Сердце колотилось, но не от страха, от холодной ярости. Я видел такое десятки раз. Городские бандюки, которые думают, что в деревне можно творить что угодно. Но не на моей земле и не с моей женщиной. Успел вовремя. Алена стояла у реки в легком сарафане, босая, с растрепанными волосами, как богиня, только что вышедшая из воды. Она, похоже, хотела снова искупаться, но эти трое ее окружили. Лысый тыкал в нее пальцем, татуированный скалился, а кожаный схватил ее за руку. Я услышал, как она шипит «Отвали, дебил!» Сердце сжалось от гордости «Моя девочка огонь, но их трое, а она одна!» «Эй, уроды!» рявкнул, выходя из-за кустов. «Пальцы убрали? Сейчас же!» Они обернулись. Я видел, как лысый щурится, прикидывая, кто я такой. Я стоял спокойно, но нож в руке поблескивал в тусклых лучах рассветного солнца, и взгляд, наверное, был таким, что даже змея бы уползла. Алена вскинула голову, и ее глаза вспыхнули. Страх, облегчение. Что-то еще, отчего я чуть не потерял голову. «Это кто еще?» буркнул татуированный, сплевывая сигарету. «Ее папаша?» «Хуже», — ответил я, шагая ближе. «У вас три секунды, чтобы свалить. Раз...» Лысый заржал, но смех был натянутым. Он кивнул кожаному, тот рванул ко мне, вытаскивая кастет Ошибка. Шагнул в сторону, поймал его запястье, вывернул с хрустом. Он заорал, падая на колени». Удар локтем в висок, и кожаный отключился, рухнув, как мешок. Один готов. Татуированный оказался шустрее. Он бросился на меня с ножом, но движения его были дерганными, как у торчка. Блокировал удар предплечьем, выбил нож одним движением и врезал кулаком в челюсть. Хруст, и он отлетел, шмякнулся лицом в грязь. Два. Лысый был умнее. Он не полез в драку, рванул калене, пытаясь схватить ее, как щит. Но моя принцесса не из слабаков. Влепила ему коленом в пах. Он согнулся, хрипя, как проколотый мяч. Я добил его ударом в затылок, и он рухнул, как подкошенный. Три. Все заняло меньше полминуты. Я дышал ровно, но внутри бушевал пожар. Эти уроды посмели тронуть Алену. Обернулся к ней. Девушка смотрела на меня, прижав руки к груди, глазами полными шока и... Обожание! Хотел броситься к ней прижать, расцеловать, но тут лысый зашевелился, кашляя и сплёвывая кровь. «Ты труп, мужик!» — прохрипел пытаясь встать. «Думаешь, это всё? Мы вернёмся. И с твоей девкой разберёмся, и с тобой!» Шагнул к нему. Он заткнулся, увидев мой взгляд. Наклонился, схватил его за воротник и рывком поднял, так что его ноги болтались над землёй слушай сюда урод московский мой голос был тихим но от него кажется даже река замерла если ты или твои шавки еще раз появитесь здесь я вас не просто вырублю я вас закопаю в лесу и никто не найдет понял На шум прибежал серёга растреёпанный в одних штанах с перекошенной от страха мордой он замер увидев трех громил на земле и меня с ножом в руке «Алён, что за...» — начал он, но я шагнула к нему, а он попятился, как побитый пёс. Я был в бешенстве. Этот клоун притащил за собой весь этот бардак, и из-за него Алёна чуть не пострадала. «Ты!» — ткнул пальцем ему в грудь так, что он чуть не упал. «Это твои дружки? Ты притащил эту мразь к ней, да?» «Я... я не знал, что они...» схватил его за шкирку и притянул к себе, так что наши лица были в сантиметре друг от друга. «Слушай внимательно», — прорычал, и каждое слово было как пуля. «У тебя час. Собираешь свои шмотки и валишь из этой деревни. Если я тебя еще раз увижу, пожалеешь, что родился. А если из-за тебя хоть волос с ее головы упадет, я сам тебя найду и намотаю кишки на кулак, понял?» Серега кивнул, бледный. Я отпустил его. Он споткнулся, чуть не рухнул, побежал к дому бабы Зины, как будто за ним черти гнались. Я повернулся к Алене, которая смотрела на меня, закусив губу, а в глазах плясали черти. «Ты в порядке?» Девушка кивнула, но руки слегка дрожали. Притянул ее к себе, обнял, чувствуя, как ее сердце колотится, как и мое. «Все, принцесса, все кончилось». «Иван...» шепнула она, уткнувшись в мою грудь, и ее голос дрожал. «Ты, как Рэмбо, меня спасал, да?» Хмыкнул, гладя ее по волосам, но внутри все еще бушевал ураган. И тут раздался громкий щелчок затвора. Обернулся инстинктивно, заслонив Алену, и увидел бабузину. Она стояла в десяти метрах, в халате, с двустволкой в руках. Ее взгляд был таким, что даже я почувствовал холодок, Лысый, который только начал шевелиться, замер, как парализованный. «Это что за цирк?» — рявкнула бабазина и ее голос был как гром. «А ну, все мордой в землю! Живо! Сейчас полицию вызову!» Не дожидаясь ответа, она вскинула ружье и пальнула в воздух. Грохот был такой, что у меня уши заложило. «А все!» Я, Алёна, лысый, татуированный, даже кожаный, который начал приходить в себя, рухнули на землю, как подкошенные. Птицы взлетели с деревьев, где-то залаяла собака, а бабазина перезарядила ружьё и шагнула ближе. «Алёнка, ты цела?» — спросила, не опуская ствола. Алёна, лёжа рядом со мной, кивнула, и я услышал, как она хихикнула. «Бабуль, всё нормально», — выдохнула она. «Это недоразумение». «Недоразумение, говоришь?» — буркнула Бабазина, глядя на трех громил, которые лежали, уткнувшись носами в траву. «А этот твой Серега где? Я ему сейчас мозги вправлю!» Поднялся, помог Алене встать и посмотрел на Бабузину с уважением. «Это старушка-танк!» «А вы быстро собрали себя и катитесь к дьяволу, откуда приехали? И чтобы я вас не видела больше, а то точно пристрелю! А ну!» «Живо!» Баба Зина снова пальнула в воздух. Непрошенные гости сорвались с места, и матерясь и хромая поплелись в сторону своей машины.